подстреленных во время пляски, еще одного, зазевавшегося. Сотни две обычных смердов, захваченных в плен, прибирали тела, сбрасывали в здоровенную яму, вырытую в мерзлой земле. Их трудолюбие подбадривали вопли, допрашиваемых специалистами вождей и жрецов. Кое-что уже удалось выяснить. Сказанное взятым во время вылазки пленникам подтвердилось. Никто извне смердов на княжью власть не поднимал, сами взбунтовались то есть не совсем сами, а стимулируемые амбициозными вождями и жреческой верхушкой. Старшие, еще помнившие, как князь воевода Свинельд наводил порядок на отбитый у Угров территории, пытались отговорить. без толку «Свинельда над ними уже нет, а нового князя мы и в глаза не видели», – отвечали смутьяны. Спрашивается, зачем дань платить при таком раскладе? Боялись Киева. О новом великом князе говорили «нравом крут», Но тут прошел слух, что Владимир уехал на полюдье. Не к ним, значит платить ничего не придется. Разве что богам занести за незримую помощь. И тут откуда не возьмись, Духарев со своей гридью. Вопрос, с какой целью появился на улических землях большой воинский отряд. Ответ – с заданью. Так сказали жрецы, и никто не усомнился. Жрецы, жрецы, среди сметов их авторитет был непререкаем.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 А если сферы влияния пересекались, значит, подарки надо было делать всем кумирам сразу. Причем норовили не только имуществом брать, но и жизнями. Кумиры они кровушку любят. Правда, человеченка им доставалось нечасто. Обычно всякой домашней живностью. Которую потом можно искушать. Бог, он ведь и запахом сыт будет. Зачем ему мясо? Нельзя сказать, что эти религиозные паразиты ничего не могли. Еще как могли, вот, например, берсерчью уроду организовать. Или массовый падеж скота устроить. Или, наоборот, вылечить захворавшую скотину. Стрелы заговорить могли, чтоб промаха не давали. Амулет зачаровать от всякой лесной нечисти. Хотя в основном специализировались по части гадостей. Из всех служителей языческих культов Духарев готов был терпеть только жрецов Волоха. Эти конкретную пользу приносили.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 и кинжалом вместо бритвы. Изничтожал бороду. «Зачем ты вообще ее отпустил?» поинтересовался Духарев. Артем приостановил бритье, поглядел на отца. «У этих, — сказал он, показав кинжалом в сторону прибиравшихся поле боя смердов, мужчина без бороды юнец. Думал, уважать больше будут. И будто извиняюсь. Я ведь по-хорошему хотел, по-доброму. Мне и печенежской крови хватает. Теперь все». Не хотели любить, буду бо... будут бояться. Мамки будут именем моих детей стращать. За любую провинность смерть. Вот с этих, кинжал снова указал на смердов мартусов, и начну. Убьешь их с недо... неодобрением? Спросил Духарев. Убью. А если бы не на меня с матерью твоей напали, а на купцов обычных, пощадил бы? Может, и посидел, спустил бы шкуру со спины, отпустил. Но теперь нет. И ты не спорь, батя, если бы обо мне, о семье моей речь шла, ты бы иначе поступил?» Духарев задумался, прислушался к себе и покачал головой. «Но все же не по-христиански это, — сказал он. Ты, может, виру с них возьмешь, а?» Артем засмеялся. «А виру взять это по-христиански, да? И откуда у них такие деньги? 40 гривен серебром за каждого убитого?» Нет, бать, эти заплатят жизнью, а веру я возьму с других. Ты, князь, кивнул Духарев, тебе решать. И спасибо тебе. За что же удивился артём Жизни наши спас. Разве ж за это благодарят, Артем, похоже, удивился. Это долг мой, и княжи, и сыновней. И то опоздал, воев твоих славных, считай, всех побили. Хорошо, хоть тебя с матушкой уберег. рок твой вовремя услыхал, слава богу. Мы же совсем рядом ночевали, стрелящих в пяти. Слава, согласился Духарев и встал, чтобы поглядеть, как там раненые. Как дела закончим, крикнул ему вслед князь воевода, так и поедем. Только поедим сначала, моего он уже кошеварит